Он обычно сидел за рулем и знал только место, которое ему называли в момент выезда. В последний раз они выезжали на Фронзенскую набережную. Подъезжали к Большому дому, но к кому именно поднимался Анисов, он не имеет представления. Об этом может сказать только Олег Пеньков, сопровождавший президента компании до квартир. Получив его телефон, тяжело позвонил в Трубку сняли почти сразу. Отвечала молодая девушка, видимо, сестра Олега. «Здравствуйте», — поздоровался Чижов. «Если можно, позовите, пожалуйста, Олега к телефону». «Он купается», — сообщила девушка. «Он сейчас дома», — понял Чижов. «Вы передайте ему, пожалуйста, что говорят с его работы. Мы едем к нему, пусть он нас ждет». «Хорошо, передам». Положила трубку девушка. «Придется туда ехать», — озабоченно сказал Серминов. «Нужно с ним поговорить. Это ведь не телефонный разговор». Записав адрес Пенькова, они покинули здание Делоса. Чижов сидел за рулем своего «Жигуленка», — Серминов рядом. «Найти бы быстрее этого Пенькова», — вздохнул Чижов. «Фу ты, черт, посмотри, куда лезет! В центре города проехать невозможно!» «Они специально перекрывают центр. Я напрасно отсюда поехал, нужно было снизу. Давай сначала заедем в прокуратуру, раз уж попали в центр», — предложил Серминов. «Доложим все Пахомову». «А что докладывать?» — удивился Чижов. «Ничего пока конкретного мы не имеем». «Давай узнаем точно, в какую квартиру приезжал Анисов, а потом уж к Павлу Алексеевичу. Заодно по дороге где-нибудь и пообедаем. Все-таки нужно позвонить и доложить Пахому, куда мы едем», проворчал пунктальный Серминов. «Может, мы ему срочно нужны?» «Ну ладно», — согласился Чижок, выворачивая руль ближе к тротуару. «Ты посиди в машине, а я позвоню в прокуратуру». «Лучше я пройду в то кафе и куплю там бутерброды. Там бывают неплохие пирожки», — показал на соседнее здание Серминов. Чижов согласно кивнул головой. Подбежал к телефону, набрал номер. «Павел Алексеевич, это я, Чижов». «Это не Пахомов», — услышал он знакомый голос. «Павел Алексеевич вышел к заместителю прокурора. Это подполковник Комыров». «Извините меня, я вас не узнал. Это Чижов. Мы нашли и допросили Тимура. Он не знает точно, куда ездил Анисов. Они были вместе с другим охранником, Пеньковым. Тот живет в Люберцах. Сейчас мы туда едем. Адрес вам продиктовать? Конечно. Подожди, я возьму ручку, запишу. Ирцов, дайте мне ручку, пожалуйста. Она вон там лежит». Чижов продиктовал адрес и вернулся к машине. Там его уже ждал Антон, купивший пирожки. «Держи», — протянул пакет напарнику. «Еще горячий». «Сказал, куда мы едем?» «Сказал». «Пахомова не было, я Комарову передал, чтобы записал адрес Пенько». «Хорошо. Слушай, Антон, почему у тебя фамилия такая странная? Серминов. Никогда не слышал такую». А это мой дед виноват. Вообще-то мы Перминовы, но он заполнял документы на получение нового паспорта пьяным был, и вместо П у него получилась буква С. А в начале 20-х они жили на Украине, под Харьковом. Кто там внимание обращал на фамилии? Писать так и записал. С тех пор мы стали Серминовыми. Мне даже нравится, говорят, похоже на французскую фамилию. Вот я на юрфаке девочками придумывал, что мой прадедушка был французским офицером гвардии Наполеона и остался в России, влюбившись в русскую красавицу. Оба весело рассмеялись. «Здесь везде пробки», — озабоченно произнес Чижов. «Пока доедем до дома этого Пенькова, целый час потеряем и выясним, что он приезжал на набережную к своей очередной любовнице. «Это точно. С этими новыми русскими никогда ничего не поймешь», — пожаловался Чижо. «Иногда такие номера выкидывает, что сидишь и гадаешь, нормальный он человек или идиот. Шальные деньги делают из людей кретином. У меня сестра, двоюродная винтуристи, работает гидом-переводчиком, часто в Америку ездит».